В родной Сибири они им все равно никогда так не кайфовали. О том, что с Коляном и его бригадой произошло что-то неладное, бойцы догадывались, но полагали, что даже окажись Колян и его люди в ментуре, ментов они на эту дачу все равно не наведут. Неопытному молодняку и в голову не приходило что и помимо ментов существуют силы, способные посягнуть на дачу грозного Николая Радченко. Впрочем, такая мысль парней напугать не могла. Вооруженные до зубов, поднаторевшие в наездах и разборках, они были уверены, что отобьются от кого угодно. Вероятно, самоуверенности у них поубавилось бы, если бы они могли стать свидетелями гибели группы Коляна. А если бы они вдобавок узнали, что произошло с их товарищами, отправленными на разведку в раздоры, то наверняка испытали бы острую тягу к перемене мест. В дачном поселке Раздоры Ничего, казалось бы, не предвещало недоброго. Пели птички, звенели кузнечики, ветерок доносил благоухание цветущего луга. Трое бойцов, оставив свой джип-шевроле на въезде в поселок, пешком миновали шлагбаум и зашагали по центральной улице. Неожиданно перед ними вырос охранник в камуфляже и с кавказской овчаркой на поводке. «Так, молодые люди, куда направляемся?» — поинтересовался охранник. Боец по прозвищу «Труба», прозванный так за громкий голос, вместо ответа небрежно протянул милицейское удостоверение. Подождав, пока охранник ознакомится с удостоверением, «Труба» начальственным тоном поинтересовался. «Ну как тут у вас? Все в порядке?» «Так точно!» кивнул охранник. «А что за шум был недавно?» В вторник ближе к вечеру, трубомучительно пытался сформулировать вопрос так, чтобы он прозвучал естественно, однако это у него плохо получалось. Охранник пожал плечами и ответил не совсем искренне. «Не знаю, сейчас все тихо вроде, а во вторник не моя смена была». «Брет, сука!» — одновременно подумали труба и двое его спутников, хлам и потрох. Труба еще потоптался на месте и спросил. «А что на седьмой даче? Все тихо?» «Все тихо!» — эхом отозвался страж порядка. «А где эта дача? Мы пойдем посмотрим». «Вон красная крыша!» — ответил охранник. Но ли вас туда пустят. Троица подошла к воротам дачи номер семь. Ворота были наглухо закрыты. Лишь медленно поворачивался на столбе цилиндр телекамеры наружного наблюдения. Из-за высокого кирпичного забора не доносилось ни звука. В окнах с затемненными стеклами нельзя было ничего разглядеть». Гости не спеша прошлись вдоль забора, вглядываясь во вспаханную землю контрольной следовой полосы, однако пока не заметили никаких признаков недавних бурных событий. Вернувшись к воротам, труба принялся с удвоенным вниманием осматривать все вокруг. Его усердие было вскоре вознаграждено. В траве он обнаружил несколько автоматных гильз, еще хранивших кисловатый запах пороха. А на толстом стальном полотнище ворот заметил несколько характерных выпуклостей, которые могли быть оставлены пулями и осколками гранат, попавшими в створки ворот изнутри. «Да, похоже, тут стреляли!» — глубокомысленно произнес труба. Попасть за кирпичную ограду особняка не представлялось возможным. Хлам долго давил на кнопку звонка у ворот, однако никакой реакции не последовало. Месси тем братву не покидало ощущение, что за ними непрерывно наблюдают через многочисленные телекамеры. Потрох даже подпрыгнул, пытаясь заглянуть за забор.